Глава девятая. Полностью отказала интуиция. Уснула вместе с человеком. Такое случалось в моменты наивысшей усталости. Солнце сморил Мертвецкий, но на этот раз не проспали. Ночь прошла спокойно. Часовых докладывали на посту и вблизи постаню о каких происшествиях. Солнце ещё не взошло, но сквозь дырявую растительность на востоке рассачивалась серебристая рябь. Что-то толкнуло в темечко. Валить-те к чёртовой матери. Узевать и позавтракать можно в лесу, а заодно поискать ручей, чтобы умыться. Люди подтягивались, удивлялись, почему эта ночь прошла спокойно. Поздно проснулась интуиция, но лучше поздно, чем никогда. Шубин первым вышел из барака, мягко спрыгнул в сорняки под кустом. Посмотрел по сторонам, И двинулся к центральной аллее. Её закрывала акация. Даже в первой декаде октября уцелела часть листвой. Акация расступилась, проход из барака вливался в аллею. Он чуть не вышел и вдруг встал столбом. Сухо стало в горле. Что-то услышал, почувствовал. Здравствуйте, девочки, давно не встречались. Тень перекрыла разрыв между кустами. и Шубин на цыпочках ушел вправо. Спина онемела. Что за черт? На дорожку, ведущую к бараку, свернул упитанный немецкий солдат в короткой шинели, вооруженной карабином. Он вытянул короткую шею. Сначала посмотрел вправо. Это хорошо, что вправо. Шубин не дал ему времени повернуть голову. Схватил за ворот, потащил на себя с разворотом А когда тот выбросил ногу, чтобы устоять, мощно ударил кулаком в живот. Шинюю не спасла. Боль взорвала организм. Солдат задохнулся, побогровел, от того и не смог закричать. Блуждали выпученные глаза. Глеб ударил ещё, не заморачиваясь содранной кожей на костяшках. Третий удар отправился в скулу, и солдат потерял сознание. Удержать такую махину было нереально. Он падал, как колосс на глиняных ногах. Но все же падение в траву вышло мягким. В последний момент удалось его придержать. А не менее не проходило. Глеб распрямил спину. Зубы выбивали маршевую дробь. Липкий страх сдавил горло. Только полный кретин не почувствует его в такую интересную минуту. Под крыльцом... Застыл с открытым ртом Генка Шуйский, ошеломлённо наблюдал за экзекуцией. Анемел Баровой. Из открытой двери высунулся Вася Шерлинг. Народ ещё не вышел из барака, и хорошо, что не обогнал. Глеб приложил палец к губам. Генка понятно кивнул, и все застыли. Не вдалеке поскриповал гравий. Глеб присел на корточки, высунулся из-за куста, и снова липкая гадость потекла по хребту. Пехотинцы двигались молча, старались не шуметь. Их было много. Несколько человек, держа карабины на изготовку, шли по дорожке, другие двигались с краю. Они вошли в лагерь с западной стороны и уже были здесь, совсем рядом. Жар ударил в голову. Где они прокололись? Это не просто так, облава. Немцы обнаружили следы группы людей, по ним и шли. Шубин попятился, стал отчаянно сигнализировать. Все обратно. Разведчики отступили, пропали в бараке. Побледневший Шуйский пятился задом. Ступени, слава богу, не скрипели. Шубин влетел вслед за ним в освободившийся проём. Дохлый номер, там же туловище. Всё случилось именно так. Юлиус, ну что там? Глухо проворчал солдат, возникая в разрыве между кустами. Он мгновенно переменился в лице, отвисла челюсть. Шубин ещё не растворился в черноте барака. Выбора не было. Он вскинул ППШ. Очередь швырнула солдата на аллею. Подбежал ещё один, повалился на спину, стал кататься с простреленной ногой. Вспыхнуло в оконале. Глеб выхватил из подсумка гранату, выдернул чеку и бросил на дорожку, чтобы не полезли раньше времени. сам валился в барак, толкнул кого-то. Взрывом разнесло окачаю. Взревели лужённые глотки, затопали солдаты, захлопали автоматные и винтовочные выстрелы. В бараке царила суета, метались разведчики, захваченные в расплох. "Двое к нам!" заорал Шубин, "держать оборону, остальные к чёрному ходу". Цепочка людей понеслась по проходу. Шубин шёл последним. Разлетались выбитые стёкла. Снаружи доносились крики. Прихотинцы по команде офицера подбирались к бараку. С треском выпало оконная рама. Баравой привалился к подоконнику, бил по атакующим длинными очередями. Брызнуло стекло в соседнем окне. Курганов выбросил гранату и истошно завязжал за бортом раненный осколками солдат. Смрадный дым ворвался в выбитые окна. Двое солдат взбежали на крыльцо. Шубин отступал последним, задержался у порога, повалил одного, вынудил другого спрыгнуть с крыльца. С обратной стороны барака тоже загремели выстрелы. Немцев было много, и шли они не только по центральной аллее. "Командир, не выйти, они там!" вскричал Кошкин. Все пути оказались отрезаны. Шубин заметался, истекая желчью, дали себя провести. Осталось только подороже продать своей жизни. Он рычал: "Занять круговую оборону, держаться, пресекать все попытки забросить в барак гранату. Влетит хоть одна достанется всем". Люди прыгали по койкам, подлетали к окнам. Барак ощетинился плотным огнём. Немцы не ожидали такого напора. Они теряли людей, пятились за кусты и деревья. На поляну перед зданием выбежал смельчак с пятнистым лицом. Размахнулся, чтобы бросить гранату. Очередь пропорола грудь. Солдат выпустил рукоятку, и колотушка взорвалась под ногами, разбросав всех, кто находился рядом. Снова затопали на крыльце. Боровому пришлось высунуться, чтобы достать до них. Затея оказалась неудачной. Слишком рискованно оголился. Боец охнул, сполз по подоконнику, автомат вывалился на улицу. По проходу, согнувшись в три погибели, пробежал сержант Туфинцев, прохрипел, что задержет тех, кто на крыльце. В крошечном придбаннике разгорелась ожесточённая стрельба. "Товарищ лейтенант Борового убили", каким-то чужим голосом выкрикнул Шперлинг. Шубин оторвался от окна и прижался к стене. Слава богу, барак сбивали не из хлипких досок, а из вполне приличного бруса. Он пока выдерживал пули, хотя и превращался в лохмотье. Уверен, что убит, а не ранен. Да ему в голову попали. Это было скверно, очень скверно. Трое оборонялись на задней стороне барака, пока держались. Скалился Герасимов, стреляя прицельными очередями. Кошкин в тамбуре гремел какими-то тазиками. Боровой свернулся под окном, из раскроенного виска вытекала кровь. С таким ранением точно долго не проживёшь. Шубин вырос в проёме, выдал в пространство короткую очередь, стал менять опустевший магазин. Снова возник в окне: ударю веером по многострадальной окации. Кто-то перебежал за скрученными ветками, упал пластом. Унтер-офицер Срывал голос. «В атаку! Забросать русских гранатами!» Вылетела колотушка из кустарника. Упала с недолётом. Взрывом разнесло остатки оконной рамы. Двое возникли в обозримом пространстве, побежали к крыльцу. На миг возникла паника. Там нет никого. Но сержант всего лишь подпускал их ближе. Пролаял ППШ, и двумя трупами у крыльца стало больше. Пуля сбила щепку над головой. «Воих!» Глеб отпрянул, перевёл дыхание. Такое не могло продолжаться долго. К немцам подтянутся подкрепления, и обязательно что-то кончится: либо боеприпасы, либо солдатские жизни. Оставалось прорываться на самом слабом участке, хоть кто-то выживет. Стрельба за кустами стала стихать. Неприятель сообразил, что атака в лоб провалилась. Чем там занимался Курганов? Только сейчас Глеб обнаружил, что красноармеец сбросил позицию, и оторвавшись дужкой от кровати, выворачивает половицу. Что он там увидел? "Товарищ лейтенант", голос бойца дрожал от волнения. "Здесь половицы еле держится. Прогнили, внизу дыра". Как он сразу не сообразил? Здание на сваях. Почему? Это уже не имело значения. Возможно, грунт когда-то плыл, А может строители побоялись близости болот. Стрельба пошла на убыль. Немцы что-то замышляли. Глеб содрогнулся. Если подтащат пулемёт, стена не выдержит и всех посекут в мелкую капусту. Он перемахнул через койку, подбежал к Кошкину, стал помогать. Вдвоём навалились на боковину кровати, нога которой была вставлена в зазор в полу. Выстрелила доска. затрещало и переломилось соседнее. Третью выбивали ногами, а товарищи, чтобы немцы ничего не заподозрили, дружно открыли огонь. Земля была совсем рядом. Высота сваи была примерно полметра. Заискрило, застучало что-то в голове. Неужели надежда? Все поняли, посветлели лица. Вперёд по одному. Шубин яростно жестикулировал. Бурьян прикроет. Отползайте в торцевую часть барака, туда. Соседнее строение почти примыкает к этому, давайте туда, лопухи нас спрячут. Шперлинг, вперёд. Герасиму приготовятся, остальным вести огонь. Снова цирк на конной тяге. Острые края рвали одежду, царапали руки. Василий пропадал в дыре как в болоте, сделав обречённое лицо. Кряхтел там внизу, избивался. Застрял автомат. Его пропихнули в дыру вслед за бойцом. Ерасимов прыгнул от нетерпения. Когда дыра освободилась, полез в неё головой вперёд, предварительно выбросив оружие. Он вкручивался в отверстие как стопор, и его пример стал заразительным. Третьим полез Уфимцев, потом Курганов. "Товарищ лейтенант, давайте, ныряйте", шипел Шуйский. "После тебя, Гена, давай, дуй". Эти манёвры Похоже, остались незамеченными. Но это до поры до времени. Любое счастье быстротечно. Он пропустил Шуйского. Худой, а ведь застрял. Пришлось утрамбовывать ногами. Не до галантности. У самого получилось вполне проворно, если не замечать впившиеся в ладонь занозы. Позвоночник работал на кручение. Он выпал во влажную землю. Пространство было узким. От немецких солдат-разведчиков закрывали заросли лопухов, облепившие барак. Противник изредка постреливал, но уже без азарта. Солдаты перебрасывались короткими репликами, кто-то засмеялся. Видимо, гибель товарищей их мало впечатлила. Шубин полс энергично работал локтями. Кошкин наверху прекратил стрельбу. Глеб обернулся. Боец кряхтя вытряхивался из дыры, крутил головой как сова, отыскивая нужное направление. Обнаружил пятки командира, включил все конечности. Человеческий ручеёк перетёк под соседнее здание. Оно стояло почти вплотную. Бурьян между стенами ещё не растерял былого величия. Немцы доставили на позицию пулемёт, и это было что-то. Град свинца прошёлся по бараку, в котором остался только мёртвый боровой. Трещал и ломался брус, вылетали остатки оконных рам. Пули дырявили матрасы, вырывали из обшивки листы фанеры. Это продолжалось секунд 20 под одобрительные выкрики солдат. Потом очередная порция храбрецов пошла на приступ. В это же время из-под соседнего здания стали выкатываться люди. Они, пригнувшись, побежали к кустам, ветких листали по лицам. Потом была ограда пионерского лагеря, её сломали ногами, вырвались на простор, словно волчья стая за флажки. Немцы обнаружили пропажу, стали возмущённо перекликаться. "Я их вижу!" кричал военаслужищий, которому Глеб с великим удовольствием выдавил бы глаза. До леса было метров 40. Неслись как угорелые, а в спину уже стреляли. Захлёбывался пулемёт, который немцы оперативно принесли на новую позицию. Впрочем, последний заткнулся. Пулемётчик менял ленту. Переддышка погнала дальше. Кучка разведчиков без дополнительных потерь влетела в лес. Люди рассыпались, и когда со стороны лагеря побежала толпа в серых шинелях, встретили её хаотичным, но плотным огнём. Противник откатился, потеряв несколько человек. "Вперёд!" хрипел Шубин, и остатки взвода побежали в лес. Возможно было преследование, но старались не докучать. Несколько выстрелов в догонку, фактически тишина. Валежник выстреливал из-под ног, дебри уплотнялись, и Шубин не мог взять в толк, хорошо это или плохо. Чем могли ответить немцы? только пойти в обход. Заросли оборвались. Теперь мох скрипел под ногами, а вокруг вздымался какой-то чёрный сосняк с тонким слоем подлеска. Справа, метрах в 70, обозначилась просёлочная дорога. Она петляла параллельно маршруту. Новая опасность свалилась как снег на голову. За спино раздался мотоциклетный треск. Он нарастал, кричали люди. Очевидно, пилот чрезчур увлёкся лихачеством. Он уже догонял, мелькал за деревьями. Пулемётчик в люльке припал к МГ, раньше времени не стрелял. Пока это был всего лишь один мотоцикл, первая ласточка. Если они обгонят, перекроют дорогу, тогда точно не поздоровится. "Товарищ лейтенант, ложитесь, пока не заметили", прокричал Герасимов. "Я их задержу, не зачем всем толпиться". Сергей отвернул от группы, бросился, пригнувшись к дороге, волоча по земле приклад автомата. Он сам рисковал, ещё немного его бы заметили. Глеб зарычал: "Ложись, народ, не отсвечивать". Сам присел за деревом. Серёга, петляя как заяц, выбежал к дороге. Опередив мотоциклистов, встал за деревом в 3 м от обочины. Мотоцикл приближался, выстреливала гарь из выхлопной трубы. Фезономия пилота пряталась за защитными очками. Немцы спешили вырваться вперёд, перекрыть дорогу у опушки, которая была, по-видимому, рядом. Серёга бил в упор, выйдя из-за дерева. ППШ подпрыгивал, Разведчик изрыгал из себя что-то воинственное, орал из самого нутра, из солнечного сплетения. Водитель мотоцикла получил пулю в лоб, рассыпались очки. Он выпустил руль, стал заваливаться. Пулемет издал короткую трель. Продолжение не последовало. Ваяка в коляске откинул голову, он был уже мертв. Переднее колесо развернулось на девяносто градусов и Машина красиво перевернулась, рассыпались мертвые тела. Солдат за спиной пилота с воем выронил автомат. Его выбросило из седла на противоположную обочину. Застыл перевернутый мотоцикл. Пулеметчика мало того, что убило, еще и расплющило. Рядом валялся водитель. Третий член экипажа спешил убраться, используя все имеющиеся конечности. Пули... крашили бугорок, который он перелетел. Повезло паршивцу. Серёга обозлился, выступил из-за дерева, продолжал стрелять. Немец приподнялся, выбрасывая гранату. мелькнуло искажённое лицо. В следующий миг он откатился за стыл. Пуля нашла своего героя. Серёга спрятался за дерево за секунду до взрыва. Взрывная волна накрыла перевёрнутый мотоцикл, прорвала чёртополог Если бы можно было умирать дважды, члены экипажа так бы и сделали. Когда развился дым, Герасимов продолжал стоять за деревом. Медленно повернул голову, отыскивая взглядом своих друзей. По губам блуждала неуверенная улыбка, вроде всё в порядке, но что-то пошло не так. Он вдруг как-то вздрогнул, сделал неуверенный шаг назад, подкосилась нога. Шубин нёсся, перепрыгивая через кочки, подлетел к упавшему, перевернул. Ранен, что ли? Я отшатнулся. Желчь полезла из горла. Серёга не шевелился. Глаза были открыты. Провея живота поверх комбинезона расплывалось бурое пятно. Выходит, не так уж шустра. Он отскочил за дерево. Голова кружилась. Глеб что-то чистил, пытался нащупать пульс, прикладывал ухо к груди. Почему так несправедливо? Почему не он? Почему опять кто-то другой? Да коли можно переживать чужую смерть, как свою собственную? Его оттаскивали от убитого, а он вырывался, не мог поверить. Невозможно таких, как Серега Герасимов, представить мертвыми. Его оттаскивали, говорили певцами. Разумные слова. Очнейсь, командир, валить надо, пока за первой ласточкой не привалила вся стая. А ласточки уже трещали за деревьями, пока далеко и имелись шансы. К тому же вымучили незначительную фору перевёрнутый мотоцикл, который на этой дороге невозможно объехать. Группа вырвалась из леса. Не было времени на принятие взвешенных решений. Расстиралось пространство, свободное от леса. Слева под обрывом бурлила река, там не спрячешься. Справа холм, на него взбиралась дорога, по которой двигалось мотоциклетное подразделение. На вершине пара щуплых сосенок, незаконченные земляные и бетонные сооружения. Это был тот самый недостроенный укрепррайон, вернее, его фланговая часть. Под холмом начинали рыть эскарпы и забросили на начальной стадии строительства. Дорога тянулась на холм в обрамлении луговых трав. Неплохо накатанная, сухая, в связи с тем, что участок идеально продувался. Снова предательская сухость во рту. Если наверху негде укрыться, то зачем туда бежать? Снова в лес Но его уже прочёсывают пехотинцы, и встреча двух неравных сил вопрос времени. Кучка людей устремилась по диагонали на дорогу, выкладывались полностью, понимая про последний шанс. Пыхтели, отдувались, но бежали. На вершине дул пронизывающий ветер. Это было сглаженное плато. Дальше местность шла без уклонов. До ближайшего леса метров четыреста. Вроде и не дальний крюк, но как их пробежишь, когда на хвосте свора? Здесь рыли траншею, но бросили, едва начав. Слева возвышался бетонный остов. К сожалению, только три стены. Земляные доты едва начали возводить. В пятнадцати метрах стоял длинный металлический прицеп на спущенных колесах. Он был нагружен бревнами, которые тоже не нашли применения. Борт отвалился, часть брёвен рассыпалась. Бесхозяйственность даже здесь цвела махровым цветом. Впору волком выть. Он предчувствовал, что так и будет. Всех, кто выжил, расстреляют на открытом воздухе. Товарищ лейтенант, будем держаться на этой вершине. Не шагу назад, выкрикнул запахавшийся сержант. Если нас отсюда скинут, В чистом поле пропадем. Это и свинье понятно. Он распоряжался злыми фразами. Всем рассредоточиться на косогоре, использовать недоделанную фортификацию. Но последняя была уж чересчур недоделана. Укрытие для кошек и собак. Из леса выехала тройка мотоциклов. Их увидели. Прогремела раскатистая автоматная очередь. Разведчики злобно ругались. Искали укрытие. Не пропадём, товарищ лейтенант, нервно смеялся Кошкин. Давайте их задержим на этом Косогоре. Дело-то плёвое. Но всё оказалось куда серьёзнее. Немецких военнослужащих тщательно обучали военному делу. Они легко ориентировались в непростых ситуациях. Мотоциклы двинулись вверх, рассредоточившись, насколько позволяла дорога, в шахматном порядке. Скорость была невысокая. Трудно разогнаться в горку. По прямой до них было метров сто пятьдесят. Оборона не задалась. Даже залпа не успели сделать. Пулеметчик открыл огонь, и роль пуль перепахал косогор. Красноармейцы прижались к земле, боялись поднять головы. Пулеметчик продолжал тарахтеть, и Глеб даже заметил, как ехидно скалился водитель. Мотоциклы медленно поднимались, не получив в ответ ни одной пули. За спиной у водителя заголубил дымок. Сидящий на закорках решил перекурить. Это было больше, чем издевательство. Поднял голову сержант, собрался выстрелить, но снова уронил. Стал глотать пыль, поднятую пулями. Немцы смеялись. У пулеметчика кончились патроны. Он начал неспешно перезаряжать, а в работу включился МГ-34-1. установленную на втором мотоцикле. И снова невозможно оторваться от земли. Глина скрипела на зубах. Ничего, голь на выдумки хитра. В запасе остались только безумные решения. Всем отползти. Кошкин, Шуйский, остаётесь на позициях. Бросайте гранаты на склон, пусть с недолётом, но нам лишь нужно их задержать. Остальные за мной. Не всякло ещё, сила молодецкая. Кажется, все сообразили. На дороге гремели взрывы, которые вряд ли могли кому-то навредить. Пять гранат осталось не густо. Остальные отползли и бросились к прицепу. Четырёхметровые брёвна выглядели внушительно, но их и не надо было поднимать. Их катили ногами, дружно, на раз-два. И если уж совсем катились не туда, падали на колени и помогали руками. Первое бревно умчалось за Косогор. Щуплый Кошкин и Шуйский бросились в рассыпну. Главное, чтобы головы не торчали выше гребня. На результат не смотрели. Уже в шестером бросились к прицепу, покатили следующее бревно. Четверо остались его толкать, остальные помчались за третьим. Коммунистический субботник, мужики. Глухо ржал Генка Шуйский. О чём в натуре? Товарищи, отнесёмте брёвна, по шее бы двинуть за такое кощунство. Но не до этого, работать надо. Четвёртое бревно возникло из ниоткуда, помчалось по дороге. За ним пятое, шестое. Надо же так увлечься. Идея была из сумасшедшего дома, но она сработала. Брёвна переваливаешь, катили по дороге навстречу мотоциклам. Парочка перекосилась, ушли в сторону. Остальные худо-бедно перекрыли проезжую часть. До противника не сразу дошло, что этот цирк несет в себе реальную угрозу. Пулеметы продолжали стучать, хотя наверху никого не было. Боревно накатывалось на колесо. В последний момент водитель вывернул руль. Машина ушла с дороги, провалилась в яму и перевернулась. Коляска оказалась сверху. Пулеметчик извивался, пытался выбраться. Орал придавленный водитель. Бревно зацепилось за мотоцикл, ушло в сторону. Но уже накатывалось второе, разогналось. Пилот выжил газ, чтобы перемахнуть через препятствие. Такого в его практике еще не было. Пулеметчик яростно палил по бревну. Машина взлетела на дыбы. Экипаж посыпался на дорогу. прямо на безжалостный молох наезжающий сверху. Голова не отказала только у пилота замыкающего мотоцикла. Он успел развернуть машину буквально под носом у прыгающего бревна, пустился на утёк и уже ничто не мешало расстрелять мотоциклистов. Разведчики поднялись в полный рост, открыли огонь. Заборово о твари кричал, располясь Лёха Кошкин, за Серёгу Герасимово були водярали клоки ткани из шинели мотоциклистов. BMW перевернулся посреди дороги, и поднять его уже было некому. Разведчики методично расстреливали мечущихся по склону солдат. Никто не ушёл. Затихли стон раненых, оборвалась стрельба. Мотоциклов больше не было, но из леса повалило солдатня. Они стреляли навскидку из карабинов. но пришли в замешательство, когда оказались под огнём. Шубин бегло оценил расстояние. Они должны успеть. 400 м по ровной местности. Это не бег с препятствиями вверх по склону. Должно получиться. Люди мчались так, что казалось, обгоняют время. От погони ушли. В лесу рассыпались, на следующем километре вновь соединились, двинулись по узкой тропке. протоптанный беглами красноармейцами. Судя по обилию кровавых бинтов на траве и папиросных окурков, Шубин поторапливал. В темпе вальса парни за лесом пошли холмы. Пару раз попадались дороги, контролируемые фашистскими патрулями. Ещё одну колонну военнопленных автоматчики с собаками гнали на запад, по курсу возник аэродром, который строили мобилизованные горожане. для советской авиации. Взлётные полосы были готовы, и немцы их уже использовали. Работали советские военнопленные, таскали тележками землю, рассыпали гравий, а над душой стояли надсмотрщики с плётками. И снова над кругом разносился злобный собачий лай. На посадку с пронзительным рёвом заходили бомбардировщики Юнкерсы. Аэродромное поле окружило плотное кольцо охраны. Пришлось давать долгий крюк, чтобы обойти объект. К четырем часам пополудни разведчики вышли из плотных ивовых зарослей. Местность вздымалась, как бушующее море на картине Айвазовского. Прямо по курсу находилась Вязьма. Там периодически взрывались снаряды, оружейная и автоматная стрельба пересекала, превращалась в прерывистый фон. Но бои в городе уже не шли. Гремело за северными предместьями. Взором предстал разбросанный по пространству город, в котором до войны проживало 30 тысяч человек, работали десятки промышленных предприятий, многие из которых имели общесоюзное значение. Это был важный транспортный центр. Работал драматический театр, шли занятия в медицинском техникуме и педагогическом институте. До войны в Вязьме стояла конно-пехотная часть, в городе имелся дом Красной армии. Но особенной защиты город не имел, разве что несколько пулемётов на колокольнях. Поэтому с захватом важного населённого пункта немцы, видимо, не утруждались. Отсюда до Москвы было 235 км. Раньше через Вязьму На фронт поступали резервы. На станции разгружались эшелоны с войсками, с боевой техникой. Отсюда уходили солдаты на передовую, сюда привозили раненых с полей сражений. Больно защемило в груди. Перед глазами стояла Лида, исхудавшая, с большими глазами, в которые прочно впиталась вся боль человечества, с непокорной чёлкой, которую постоянно приходилось вздувать на лоб. Над городом висела чёрная туча, отнюдь не природное образование. Чудило нефтебаза. Горели цистерны, баки, нефтяные ливные танкеры. Соваться в город было бы бессмысленно. Как бы ни тянуло на улицу Мира, где ещё недавно работал госпиталь. Шубин повёл группу на восток, в обход города. Кустарник и бурьян Вздымались, как барханы. Справа находилась железная дорога. По временами проявлялась насыпь. Стояла брошенная советская техника. Полуторки с проколотыми колесами. Орудия сорока пятки со сбитыми замками. Вдоль проселочной дороги лежали мертвые тела. Скалился изъеденный трупными пятнами молоденький политрук. Он до сих пор сжимал в руки наган. В дальнем лесу на юго-востоке Разгорелась стрельба, но быстро стихло. Вдалеке прошла колонна двухтонных опелей. Потом бурьян заколыхался. Показалась группа вооружённых людей. Они бежали, сгибая спины, волочили трёх линейки. Их было человек шесть. Оборванные. У одного забинтована голова, у другого болталась рука на перевязи. Столкнувшись, чуть не перестреляли друг друга. Шубин закричал, что они свои, разведка 845-го полка 303-й дивизии. Мужчина средних лет, у которого лицо было изъедено сыпью, хрипел, что они тоже свои. 212-й артиллерийский полк из 24-й окружённой армии. Полк уничтожен немцами фактически полностью. Остатки личного состава рассеялись по лесам. Эти хоть с оружием блуждали. Красноармейцы в изнеможении и падали на землю, устремляли в небо молитвенные взгляды. Полковая разведка, лейтенант Шубин. Глеб протянул руку. Старший лейтенант Зинченко. Мужчина отозвался на рукопожатие. Приятно познакомиться, лейтенант. Далеко ли путь держите? Своих ищем, ничего оригинального, скуп отозвался Глеб. Задание выполняли Теперь пытаемся разобраться, где тут кто. — Даже не пытайтесь, — отмахнулся Зинченко. Перемешалось все. Наших в плен пачками берут. Немцы перекрыли все высоты и дороги. Не представляешь, Шубин, до чего обидно. Ведь у нас огромная армия, уйма вооружений, которые ничем не хуже немецких. Мы воюем на своей земле. Видишь, сколько нас осталось от арт-дивизиона? Это вы в лесу стреляли? Мы... Согласился Зинченко и оскалился. Курево кончилось. Понятно, хмыкнул Глеб. А без курева в этой конителе сам понимаешь. У немцев табачок, конечно, дерьмовый, на хоть такой, чем никакого. Патрульных положили, а за леском целой кодлы стояла, на шум примчалась. Курево успели забрать, а вот оружие, в общем, быстро драпали, вздохнул старший лейтенант их человек 15 было. Знаешь, лейтенант, по нашим наблюдениям немцы начинают прочёсывать захваченные районы, причём делают это методично, квадрат за квадратом. В общем, на силу уж бежали, у каждого осталось по 3 патрона. Зато при сигаретах. Поделиться, лейтенант? Не надо, спасибо, своего хватает. Дымите на здоровье. В какую сторону направляетесь, старлей? Туда. махнул рукой новой знакомой. «Наше полевое управление в Слободском располагалось. Там леса непроходимые. Не померла еще надежда, лейтенант, что встретимся со своими командирами. А то уж больно мы дезертиров напоминаем. Не хотелось бы этого». «Обстановка допускает», — пожал плечами Глеб. «Воевать можно где угодно, лишь бы не трусить, а бить эту гадину». «Ага, только хрен потом докажешь, что ты не верблюд», — ощерился Зинченко. С нашими особыстами, знаешь? Ничего, дойдём, пошукаем по лесам. Ещё баружем разжиться. Дело-то у нас право, лейтенант вздохнул Зинченко, только добро с кулаками, а зло со автоматом, а это, знаешь ли, не порядок. Ладно, передохнули и будет. Вы своих ищете, мы своих. Земля круглая, где-нибудь встретимся. Подожди, старлей, ваша часть же в этой местности располагалась «Давно вы тут аукаетесь?» «Пару дней блуждаем, а что?» «Здесь просторы обширные, есть где спрятаться». «Несколько раз на беглые группы натыкались. Кто-то с оружием, кто-то без. А стояли мы вон в тех лесах, что справа от города». Четыре дня назад спешно выдвинулись на позиции Крузаева, да только танки с фланга зашли и весь полк проутюжили. А потом пехота пошла и драла нас, как тузик грелку. про 303-ю дивизию полковника Моисеевского слышал, Зинченко задумался. Да, вроде сталкивались с его ребятами. Запомнил, потому что фамилия у Камгива необычная. Кажется, позавчера это было. И наткнулись на маленькую колонну. Из этой самой дивизии они, так парни сказали. Только что с Камгивом не знают. Все полки разбиты. Бойцы маленькими группами на север просачиваются. Это справа от железки было, вон там. Зинченко лениво кивнул подбородком. Там леса густые, только вряд ли они из лесов тех выйдут и на север прорвутся. Немцы весь район обогнули и в кольцо заперли. Что за железка? Вроде основная ветка не здесь проходит. Дополнительная ветка из Диткова, Людиново стыкуется с основной колеёй северо-восточной вязмы. Они и пассажирские поезда не ходили. Щебень возили грузовые составы, гравий, уголь, что-то с промышленных предприятий. Дорога вон за теми лесами. Пойдёте по диагонали, не ошибётесь. Только осторожнее. Повторюсь, Фриц за чистку проводит. Если ваш Моисеевский в тех лесах, то через день-другой ему не поздоровится. Ещё вопрос, Торли, про эвакуацию Вяземских госпиталей что-нибудь слышал? А у тебя там личный интерес, Шубин? Зинченко подмигнул и как-то смутился. Знаешь, не могу тебе сказать ничего утешительного. Слышал, их пытались эвакуировать, только по железке не вышло. Танки на станцию Черемшовое вышли и полотно перерезали, полностью уничтожив медицинский состав. Попутно полотно взорвали, чтобы другие не пытались. Не знаю, лейтенант, не могу сказать. Вязме из десяток госпиталей было бежали как и все кому-то удалось кому-то не очень ладно любопытный давай расставаться у каждого из нас своя дорожка